Глава 12. Рекомендации жёнам образца 1896 года. Чрезмерное увлечение чтением романов — одна из самых вредоносных привычек для замужней женщины. Мало того, что романы дают искаженное представление о человеческой природе, они вызывают у женщин равнодушие к домашним обязанностям и презрение к обыденности. В магазине меня всегда настигает отупение. Я пишу списки покупок, а потом забываю их дома, покупая ненужное или то, что у нас уже есть. А муж потом спрашивает: "Ты купила туалетную бумагу? А кетчуп купила? А чеснок?". А я говорю: "Нет, нет, забыла, прости. Вот сливочный пудинг, зубочистки и виски сауэр". Мы с дочкой стоим и мерзнем в мясном отделе. Мне холодно, говорит она. Давай уйдем, чего мы здесь стоим? А мне надо купить какое-то мясо, чтобы приготовить блюдо по какому-то рецепту. Скоро пойдем, говорю я. Подожди, дай вспомнить. Ты мне думать не даешь. В последнее время мне снится повторяющийся сон. Муж решает порвать со мной на вечеринке и говорит: я потом тебе скажу, почему. Не надоедай. Но когда я рассказываю ему об этом, он обижается. Мы же женаты, забыла? ж е н а т ы не могут так просто взять и порвать друг с другом. Люблю осень, говорит дочка. Смотри, какие красивые осенние листья. Сегодня как будто осень. А ты любишь осень? Это твое любимое время года? Она останавливается и тянет меня за рукав. Мам, ты слушаешь? Я с тобой говорю, между прочим. Встречая на улице знакомого, не видела его много лет. Мы общались давно в молодости. Он был редактором литературного журнала, я иногда что-то для него писала. У него был мотоцикл, но он рано женился. Помню оба этих факта произвели на меня сильное впечатление. Он до сих пор красив, очень. Мы разговариваем, у него тоже ребенок. Я, кажется, пропустил твой второй роман, говорит он. Не пропустил, отвечаю я. Его не было. Он смущается. Мы оба считаем, сколько лет прошло с первого, а может только я. А почему? Что-то случилось? Участливо спрашивает он. Да, отвечая я. Вечером я вновь решаю стать великим деятелем искусства. Лучше поздно, чем никогда, говорит муж.